Опускались они на землю, когда уже наступали сумерки. Но было еще довольно светло, и парашютистов могли заметить. Их на самом деле заметили. С высоты метров триста американец увидел, как из дома на хуторе, он был неподалеку от станции, выскочил какой-то старый человек с ружьем. Человек этот пронзительно засвистел. С воздуха парашютисты отчетливо слышали каждый звук внизу и двое других мужчин, работавших по отдаль в поле, бегом кинулись к хутору. Один из них на бегу заряжал винтовку. «Я уж подумал, — сказал американец, — что наша песенка спета, ибо пока мы, покачиваясь, пролетали над небольшой березовой рощей, враги смогли бы соединиться на лужайке за рощей и открыть стрельбу. Кроме того, — Прежде чем вступить в бой, мы должны были как-то разделаться с парашютами, оправиться, занять поудобнее позицию, а у них все было готово. Но тут я увидел нечто совершенно неожиданное, такое, чему я не поверил бы, если бы сам не оказался свидетель. На высоте метров двести Иван Журавлев одной рукой отстегнул лямки парашюта. Другой рукой достал из-за плеча свой карабин и раздался выстрел. Старик как раз добежал до дороги возле маленького колодца. Он только взмахнул руками и упал в канаву. Журавлев стрелял почти отвесно. Пуля пробила старика с головы до подошвы. Двое молодцов бежали с правой стороны. Свесившись на с скабарь выстрелил вторично. Передний, он был в черной шляпе, точно пастор, сел на траву, уронил свою винтовку, хотел было встать, но сразу обессилел и свалился на бок. Остался третий. Этот в ужасе остановился, схватился за голову и быстро побежал назад. У него не было огнестрельного оружия, он размахивал только ножом, но Журавлев пронесся как раз над ним, совсем низко и с воздуха метнул в него гранатой. «И вот мы приземлились благополучно», — закончил свой рассказ американец. «Если Кэптейн мне не верит, — добавил он, — то после войны я готов отвезти его в это место. Я покажу там все, как было. Я не обижаюсь, если вы мне не верите, Кэптейн». Ведь мы о таких вещах читаем только в приключенческих романах и знаем, что это выдумки писателей. Но ведь я видел все это своими глазами. Еще раз говорю вам, такого человека я вижу впервые». Таким образом напарник одобрил скобаря, но и кобарня не охаял боевой палатки своего напарника. Ай, братки, рассказывал он на камбузе, с удовольствием поедая миску за миской гречневую кашу с конопляным маслом. Ну, того я тебе про него скажу. Человек и он добрый, смелый человек, дужой, с таким хоть клеву в клетку иди не срабяешь. Сам видишь, в каких клящах были, а выдрались, знаете, парень добрый». Ну, что добавить к этому рассказу? «Водокачку до конца войны много раз снимали наши летчики. Она оставалась разрушенной. Мост финны кое-как восстановили». Недели три спустя до этого поездам приходилось огибать его далеко к северу. А на лезвии финского ножа, лучшего из принесенных Иваном Журавлевым, вырезана гордая надпись Ах, ти виртанен, кегусари! Да здравствует Суоми до да Урала! Иван Журавлев очень дорожит этим ножом. Он им вскрывает консервы. «Сильняшка» — это очень короткий рассказ. Тем не менее, в нем соединены две истории. Впрочем, первая из них до известной меры объясняет вторую. Все же вместе... Можно думать, учит тому, как полезно для командира узнать русский язык во всех его наречиях и диалектах, а также тому, какова настоящая русская смекалка и как относятся немцы к нам, советским морякам. Пейзаж прост, скуп. Сосны, песок, железная дорога, пятый километр в тылу у противника. Задание обычные достать языка. Глубокой осенью, отправляя маленькую группу разведчиков за рубеж, капитан-лейтенант озабоченно сказал старшине при Журавлеве, очень важно, Габов, привести языка. Понятно? Язык нам сейчас вот как нужен. Разбейся, но приведи. Журавлев удивился новому слову, но как человек вежливый не стал надоедать вопросами командиру. Он предпочел в дороге обратиться к старшине. «Товарищ старшина!» — спросил он легко, шагая своими неутомимыми ногами лесника по мокрому октябрьскому бурелому. «Чего этот командир ты велел? Какого еще языка ему нужно?» «Обыкновенного немца. Надо выяснить, какие тут новые части у них стоят». Привезти ему немца. Капитану!» — почтительно осведомился скобарь. «Ну да, капитану. Надо сделать, брат Журавлев». Да уж, коль вельно, так видать надо, — дисциплинированно заметил Иван Егоров.